Рай для машин. Почти доехав до хамерсмитского моста, Алекс свернул в сторону от реки в переулок и направил свой велосипед вниз с холма, в сторону Брукландской школы. Велосипед «Кондор Джуниор Роудрейсер» сделали для него под заказ на 12-летие. Это был подростковый велосипед с укороченной рамой «Рейнольдс 531», но колёсами полного размера, так что трение качения даже на большой скорости оставалось минимальным. Он пронёсся мимо мини и буквально влетел в ворота школы. Будет так жаль, когда он вырастет из этого велосипеда. За эти два года они практически стали единым целым. Он пристегнул его на два замка под навесом и прошёл на школьный двор. Бруклунд был новой общеобразовательной школой с современным уродливым зданием из красного кирпича и стекла. алекс мог ходить в любую, даже самую пафосную частную школу в районе Челси, но Ян Райдер решил отправить его сюда. Сказал, что так будет сложнее и интереснее. Первым уроком была математика. Когда Алекс вошел в класс, учитель мистер Донован уже писал на доске сложные уравнения. В классе было жарко. Солнечный свет струился через огромные от пола до потолка окна, которые архитекторы спроектировали, явно не задумываясь о таких мелочах. Усевшись за одну из задних парт, Алекс задумался, как вообще сможет нормально учиться. Как думать об алгебре, когда в голове крутится сразу столько вопросов? Пистолет на похоронах, бланд который так странно на него смотрел, фургон с надписью «Страйкер и сын», пустой кабинет и самый большой вопрос из всех. Мелочь, которая упорно напоминала о себе. Ремень безопасности. Ян Райдер не был пристёгнут. «Но он ведь наверняка был пристёгнут». Ян Райдер был не из тех, кто читает лекции по каждому поводу. Он всегда говорил, что Алекс должен иметь собственное мнение обо всём. Но вот к ремням безопасности он относился предельно серьёзно. Чем больше Алекс об этом думал, тем меньше верил в случившееся столкновение на перекрёстке. Ему вдруг захотелось увидеть машину. По крайней мере, посмотрев на обломки, он убедится, что столкновение действительно было, что Ян Райдер умер именно так. «Алекс?» Алекс поднял голову и обнаружил, что на него уставился весь класс. Мистер Донован только что что-то у него спросил. Он быстро глянул на доску с уравнением. «Да, сэр!» — сказал он. «Х равен семи, а Y — пятнадцати!» Учитель математики вздохнул. «Да, Алекс, ты совершенно прав, но на самом деле я просто попросил тебя открыть окно». Ему как-то удалось пережить этот день, но к моменту, когда прозвенел последний звонок, он принял решение, пока остальные расходились. Он пошёл в кабинет к школьному секретарю и взял там местный телефонный справочник. «Что ты ищешь?» — спросила секретарша. Джейн Бетфордшир было чуть за двадцать, и она всегда относилась к Алексу с симпатией. «Пункты утилизации...» — Алекс перелистывал страницы. «Если машина разобьётся недалеко от Олд-стрит, её же отвезут куда-нибудь поблизости, правильно?» «Наверное, да». «Вот». Алекс зашёл до пункта утилизации автомобилей. Но там были десятки компаний, сражавшихся за внимание читателя на четырёх страницах. «Это для школьного проекта?» спросила секретарша. Она знала, что у Алекса умер родственник, но не знала, как именно это случилось. «Вроде того...» Алекс читал адреса, но они ничего ему не говорили. «Вот этот совсем недалеко от Улд-стрит». Мисс Бетфордшир показала почти в самый угол страницы. «Подождите». Алекс протянул книгу к себе и вгляделся в объявление прямо под тем, на которое указала секретарша. «Дже Б. Страйкер. Рай для машин». «Дже Б. Страйкер. Утилизация автомобилей. Ламбит Уок, Лондон. Телефон 020-7123-5392. Позвоните нам сегодня». «Это Воксхолли», — сказала мисс Бетфордшир. «Недалеко отсюда». «Знаю. Но Алекс узнал имя». «Дже Б. Страйкер». Он вспомнил фургон, который увидел возле дома в день похорон «Страйкер и сын». Возможно, это просто совпадение, но надо же с чего-то начинать. Он закрыл книгу. «До свидания, мисс Бетфорджер». «Будь осторожнее». Секретарша проводила Алекса взглядом, задумавшись, зачем вообще это сказала. Может быть, дело в его глазах. Темные, серьезные, в них было что-то опасное. А потом зазвонил телефон, и она забыла о нём сразу же, как вернулась к работе. Пункт утилизации Джеба Страйкер оказался небольшим пустырём за железнодорожными путями, отходящими от вокзала Ватерлоу. Пустырь был окружён высокой кирпичной стеной с битым стеклом и колючей проволокой наверху. Деревянные ворота стояли открытыми. С другой стороны дороги Алекс увидел будку с прочным стеклом, а за ней шаткие груды мёртвых и разбитых машин. Все сколько-нибудь ценные уже сняли, и остались лишь ржавеющие кузова, нагроможденные один на другой и ожидающие своей очереди на утилизацию. В будке сидел охранник и читал газету «Сан». Вдалеке с пыхтением заработал кран. Зарычав, он опустил стрелу в направлении побитого в форда Мондео, пробил металлическим когтем окно, схватил машину и понес ее прочь. Где-то в будке зазвонил телефон, и охранник повернулся, чтобы ответить. Этого оказалось Алексу достаточно. Он схватил велосипед и, толкая его рядом с собой, пробежал в ворота. Он оказался окружён грязью и обломками. В воздухе стоял густой запах дизельного топлива, орёв двигателя и оглушал. Алекс увидел, как кран опустился к другой машине, крепко схватил её и бросил в пресс. Несколько мгновений машина лежала на двух полках — Потом полки приняли вертикальное положение, перевернув машину и бросив её в жёлоб. Оператор, сидевший в стеклянной кабине в верхней части пресса, нажал кнопку, и из механизма вырвался густой клуб чёрного дыма. Полки сошлись, словно сложные крылья чудовищного насекомого. Послышался скрежет, который продолжался до тех пор, пока машина не стала размером со сложенный ковёр. Потом оператор нажал рычаг... И машину выдавила из пресса, словно металлическую зубную пасту, нарезанную невидимым лезвием. Куски свалились на землю. Оставив велосипед у стены, Алекс пробежал глубже во двор, прячась за обломками. Машины были настолько шумными, что услышать его точно никто не мог, но он всё же опасался того, что его увидит. Он остановился, чтобы перевести дыхание, и перепачканный рукой утер пот со лба. Глаза слезились от испарения дизельного топлива, воздух был таким же грязным, как и земля под ним. Он уже начал жалеть, что пришёл этот, увидел её. Бэмбова дяди стояла в нескольких метрах от него, отдельно от прочих машин. На первый взгляд она казалась совершенно нормальной. На серебристом кузове не виднелась даже царапины. Она не может быть в таком состоянии после столкновения с грузовиком, правильно? Но это точно машина дяди. Алекс узнал номер. Он торопливо подошёл поближе и понял, что машина всё-таки повреждена. Лобовое стекло разбито. Все окна с одной стороны тоже. Алекс обошёл капот, посмотрел на машину с другой стороны и замер. Ян Райдер умер не в аварии. Что именно его убило, было совершенно ясно даже тому, кто раньше ничего подобного не видел. С водительской стороны машина была осыпана градом пуль, пробивших переднюю шину, потом очевидное лобовое стекло и окна, а потом боковые панели. Алекс коснулся пальцами отверстий. Металл неприятно холодил кожу. Он открыл дверь и заглянул внутрь. Передние сиденья в серой кожаной обивке были усыпаны осколками стекла и покрыты темно-коричневыми пятнами. Что это за пятна, даже спрашивать не пришлось. Он словно увидел всё своими глазами. Вспышка автоматной очереди, пули, прошивающие машину, Ян Райдер, дёргающийся на водительском месте. Но зачем? Зачем убивать банковского менеджера? И почему убийство скрыли? О смерти сообщили полицейские, так что они тоже как-то замешаны в деле. Они что, специально солгали? Бессмыслица какая-то. Нужно было избавиться от неё ещё позавчера». «Сделай это сейчас!» Машины, должно быть, ненадолго остановились. Если бы не эта внезапная тишина, Алекс ни за что бы не услышал, что кто-то идёт. Он быстро посмотрел вдоль руля на другую сторону. Двое, одеты в свободные спецовки. У Алекса возникло чувство, что он их раньше уже видел. На похоронах. Один из них — водитель. Тот, у которого он видел пистолет, совершенно точно. Кем бы они ни были, они уже стояли в нескольких шагах от машины и тихо разговаривали. Ещё немного, и они подойдут совсем близко. Даже не задумываясь, Алик сбросился в единственное укрытие, которое можно здесь найти, в саму машину. Подсунув ногу под дверь, он закрыл её. Тут машины снова заработали, заглушив голоса людей в спецовках. Он не решился поднять голову. По окну пробежала тень, когда те двое прошли мимо, но потом тень исчезла. Он в безопасности. А потом что-то ударило по БМВ с такой силой, что Алекс вскрикнул. Всё его тело подхватила мощная ударная волна, оторвав его от руля, и он беспомощно отлетел на заднее сиденье. Крыша выгнулась, и три огромных металлических когтя прорвали плоть машины, словно вилка яичную скорлупу, а за ними последовали пыли и солнечный свет. Один из когтей слегка задел его голову, и ещё бы немного ему бы пробило череп. Алекс закричал, когда по лбу потекла стройка крови. Он попытался двинуться, затем его снова отбросило назад. Машина поднялась с земли высоко в воздух. Он ничего не видел, не мог двигаться. Но у него засосала ложечкой когда машина понеслась вперёд по широкой дуге. Металл скрежетал свет кружился. Машину подхватили краном. Её вот-вот засунут в пресс прямо вместе с ним. Он попытался привстать, выбить окно. Но коготь крана уже проломил крышу и прижал его левую ногу. а, возможно, и сломал её. Он ничего не чувствовал. Подняв руку, он сумел ударить по заднему стеклу, но выбить его не смог. А если рабочие и смотрели на БМВ, то уж точно не видели ничего внутри. Краткий полёт над пустырём закончился сокрушительным ударом. Кран бросил машину на железные полки пресса. Алекс изо всех сил борясь с тошнотой и отчаянием пытался придумать, что делать дальше. Несколько минут назад он уже видел, что происходит с машиной при утилизации. Оператор в любой момент может отправить машину вниз, в жёлоб, похожий на гроб. Эта машина, гильотина медленного действия, называлась лефорд Ширн. Достаточно нажать одну кнопку, чтобы два крыла сошлись, сжав машину силой более 500 тонн. Машина вместе с Алексом будет раздавлена до неузнаваемости. А потом разбитый металл и плоть разрежет на маленькие кусочки. Никто даже не узнает, что произошло. Он попытался освободиться, но крыша нависала слишком низко. Нога и частично спина были прижаты. А потом весь мир вокруг покачнулся и полетел во тьму. Полки поднялись. БМВ повернулась на бок и упало вниз в жёлоб. Кузов разваливался прямо вокруг Алекса. Заднее стекло разбилось, обдав его градом осколков. А нос и тут же заполнились пылью и вунью дизеля. Света здесь уже практически не было, но, выглянув через остатки заднего стекла, он увидел огромную стальную головку поршня, которая выталкивает обломки машины с другой стороны. Звук двигателя Лефорт Шир изменился. Машина готовилась к последней части действа. Металлические крылья вздрогнули. Через несколько секунд они сойдутся, смяв БМВ, словно бумажный пакетик». алексей рванулся изо всех сил и к его изумлению нога освободилась ему понадобилось примерно секунда целая драгоценная секунда чтобы понять что произошло когда машина упала в жолоб она приземлилась на бок крыша снова перекосила как раз достаточно чтобы он смог двигаться он потянулся к двери но конечно это было бесполезно они уже слишком сильно сметы и ни за что не откроются за ней стекло. Оно разбито, через него можно выбраться, но только если двигаться очень быстро...» Крылья пришли в движение. Кузов БМВ завизжал, когда две стены из твердой стали начали безжалостно сминать его. Разбилось стекло. Одна из осей лопнула со звуком, больше похожим на громовой раскат. Тьма приближалась. Алекс схватился за то, что осталось от заднего сиденья. Впереди он видел маленький треугольничек света, который быстро уменьшался. Он снова рванулся вперед. Ему удалось чуть-чуть оттолкнуться от рычага переключения передач. Он же вес двух смыкающихся стен. Машина за спиной была уже не машиной, а кулаком ужасного чудовища, которое пыталось схватить мелкое насекомое его, Алекса. Он просунул плечи в треугольник, выбравшись на свет. Но ноги ещё оставались в машине. «Если сейчас ступня за что-то зацепится, то его разорвёт напополам». Алекс громко закричал и дернул колено вперед. Ноги освободились, за ними из ступни, но в последнее мгновение его ботинок зацепился за что-то и свалился внутрь, в машину. Алексу показалось, словно он слышит звук сминаемой кожи, хотя это, конечно, было невозможно. Хватаясь за черную, маслянистую поверхность обзорной платформы позади пресса, он отполз подальше, затем сумел встать. Он оказался лицом к лицу с человеком настолько толстым, что тот едва помещался в маленькую кабинку пресса. Его живот был прижат к стеклу, а плечи упирались в углы. На нижней губе покачивалась сигарета. Его челюсть отвисла, глаза широко распахнулись. Прямо перед ним стоял мальчик в лохмотьях, совсем недавно бывших школьной формой. Рукав оторвался, а рука, перепачканная кровью и маслом, бессильно висела вдоль бока. Ещё до того, как оператор успел осмыслить происходящее и отключить машину, Алекс исчез. Он быстро, насколько мог, спустился по лестнице на стенке пресса, приземлившись на обутую ногу. Он отлично понимал, что повсюду разбросаны острые куски металла. Если он не будет осторожен, то обязательно порежет другую ногу. Велосипед стоял на прежнем месте, и он направился к нему, внимательно просчитывая каждый шаг — за спиной он услышал как открылась кабина пресса и оператор закричал подняв тревогу на перереза алекса бросился другой человек водитель тот самый которого он видел на похоронах его перекошенное злости лицо было на удивление уродливым. сальные волосы водянистые глаза бледная безжизненная кожа ты что вообще тут начал он и сунул руку под пиджак алекс вспомнил о пистолете и сразу же даже не задумываясь начал действовать он начал учиться каратэ в шесть лет Однажды днём, ничего не объясняя, Ян Райдер отвёл его в местный клуб на первый урок, и с тех пор он ходил туда каждую неделю. За эти годы он сдавал экзамены на разные «кью», ученические разряды, но лишь в прошлом году он получил первый дан — чёрный пояс. Когда он только пришёл учиться в школу Брукланд, его внешность и акцент быстро привлекли внимание школьных забияк — трёх здоровенных шестнадцатилетних ребят. Однажды они зажали его в угол возле навеса для велосипедов. Встреча продлилась примерно минуту. После нее один из задер ушел из школы, а двое других больше никогда никого не обижали. Сейчас же Алекс приподнял ногу, резко развернулся и нанес удар. Удар ногой назад у Ширу Герри. Считается самым убойным в карате. Его нога врезалась в живот незнакомца с такой силой, что тот даже вскрикнуть не смог. Он вытаращил глаза и приоткрыл рот от изумления. А потом, так и не успев достать руку из-под пиджака, рухнул на землю. Алекс перепрыгнул через него, схватил велосипед и вскочил на него. Вдалеке он увидел третьего человека, бежавшего в его сторону. Послышалось единственное слово «Стой!» Затем раздался треск, и мимо просвистела пуля. Алекс крепко схватился за руль и закрутил педали так быстро, как мог. Велосипед понёсся вперёд и буквально пролетел сквозь ворота. Он оглянулся через плечо. Никто за ним не последовал. В одном ботинке, разорванной одежде, перепачканной кровью и маслом, Алекс... Понимал, что выглядит очень странно. Но потом он вспомнил последние секунды, проведенные в прессе для утилизации машин, и вздохнул с облегчением. Он мог сейчас выглядеть куда хуже.